Масло сливочное, 50-70 граммов. Отвар шампиньонов или белых грибов, 0,05 литра. Соль по вкусу. Соус томатный. В основной белый соус положить пассерованный на маргарине с кореньями и луком томат-пюре, соль, сахар, перец и лавровый лист. При слабом кипении варить 15-20 минут. Затем процедить тесто. одновременно прокирая разварившиеся кореньги. Добавить лимонную кислоту, можно ещё и вино. Довести до кипения и заправить кусочками масла или маргарина. Подаётся к жареному мясу, лангето, эскалопу масгам, фаршированному перцу. Соус белый основной: пеценграм 50 г, томат пюре 500, лук репчатый и морковь по 50 г, петрушка 40, сахар 10. Маргарин 25, кислота лимонная 0,5 грамма. Вино белое и сухое 0,1 литра. Масло сливочное или маргарин 50-70 граммов. Перец черным горошком, лавровый лист, соль по вкусу. Соус сметанный натуральный. Масло нагреть до полного испарения влаги, высыпать слегка подсушенную и просеянную муку, И непрерывно помешивая деревянной виселкой пассировать на слабом огне, пока мука не приобретёт кремовый цвет. Нельзя допускать, чтобы мучная пассировка потемнела. Затем её немного охладить, высыпать в начавший кипеть сметану и тщательно размешать. Добавить перец, дать прокипеть 2-3 минуты, посолить и процедить через частое сито или салфетку. Затем снова довести до кипения и сразу же снять с огня. Подается к мясным, овощным и рыбным блюдам. Сметана 1 кг, масло сливочное или маргарин 50 г, мука пшеничная 50 г, перец черным горошком, соль по вкусу. Соус сметанный на белом соусе. В основной белый соус добавить разогретую сметану, соль и перец. дать немного покипеть, процедить и заправить маслом. Подаётся к мясным, овощным и рыбным блюдам, используется для приготовления производных соусов. Для основного белого соуса бульон, лучше куриный, 60 л, масло сливочное или маргарин 50 г, лук пшеничный 50 г, лук репчатый 25 и трошка сельдерея. под 20 г сметаны, 50 г масла сливочного, 25-50 г перец чёрный горошком, соль по вкусу. Соус сметанный с луком. В горячий сметанный соус, приготовленный одним из указанных способов, добавить мелко нарубленный и спассированный до готовности лук и при слабом кипении варить около 5 минут. Заправить соусом дюжной Подается к изделиям из котлетной массы, флангету и другим. Соус сметанный 800 граммов, лук репчатый 300, масло сливочное или маргарин 30 граммов, соус южный 30-40 граммов, соль по вкусу. Соус сметанный с луком и томатом. Лук мелко порубить, спассеровать до полуготовности. Добавить разведенный бульоном в соотношении 1 к 1 томат-пасту. и продолжать пассировать при слабом кипении 5-10 минут. Полученную массу смешать со сметанным соусом и варить 10-15 минут на небольшом огне. Подаётся с тефтелем, голубцам, фаршированной капусте и кабачками. К соус сметанный 750 г, лук репчатый 300, масло сливочное или маргарин 30, томат паста 40-50. Бульон, 4 сотых, 5 сотых литра. Соль по вкусу. Соус сметанный. В сметану добавить горчицу, черный молотый перец. Все перемешать, посолить. Вкус соуса можно изменить. Если добавить в него растертый крутой желток, мелко рубленную зелень укропа, петрушки, зеленого лука, сельдерея. Сметана 200 граммов, сахар 25 граммов. горчица 20, одно яйцо, зелень 10 г, перец чёрный молотый, соль по вкусу.